13 Это платье вам нравится». Элинари с малиновыми волосами явно выбилась из сил, пытаясь мне угодить. Я же отвергла уже с десяток нарядов, и сейчас рассматривала одиннадцатый. Когда служанка принесла мне платье от Иреи, разумеется, вульгарное, дальше некуда, и не прикрывавшее почти ничего, я отправила ее обратно, с рекомендациями, прислать ко мне наряды на выбор иначе я пойду в ночной сорочке. Судя по тому, что в моей комнате очень быстро появились Элинари с целым гардеробом, видеть свою фрейлину в ночной сорочке принцесса не пожелала. Глянув на одиннадцатое платье, я вздохнула, и у эленари нервно задергались крылышки. На самом деле в мои планы не входило над ними издеваться. Я просто искала что-то, способное до глубины души или что у них там имеется впечатлить Иерею и Льера, но в процессе выбора поняла, что впечатлить Элинари достаточно сложно. Откровенность их не смущает. Я бы сказала, для них это обыденность. Самые роскошные, самые изысканные наряды из тончайших тканей, плотно облегающих тело или струящихся волшебными газовыми облаками, в любой день в их распоряжении. «Мне нужно подумать», — сказала я. «Возвращайтесь через пару часов». Элинари разом вздохнули и вылетели из комнаты. Закрывшаяся дверь поглотила стрекотание их крыльев. Я же окинула разложенные на постели наряды и закусила губу. «Не то, все не то. А если...» «Лизея», — позвала я, коснувшись крохотной спирали, похожей на металлическую ракушку. «Этот артефакт мне оставила девушка, чтобы я могла позвать ее в любой момент». Изначально у меня не было желания посвящать ее в свои планы и судя по тому в какое время ирея прислала служанку она тоже готовила кузену сюрприз видимо была уверена что я не пойду за помощью к золтеру и причиной тому видимо стали антимагические браслеты, которым рыжая даже не удивилась впрочем о мотивах и планах Иреи задумываться мне было особо некогда я размышляла над тем что мне делать самой И, в частности, над словами Винсента. Иной магии во мне и правда никогда не было. Тереза и Винсент почувствовали бы ее сразу. Единственное, с чем можно было связать столь необычное проявление моей силы, это влияние Аурихейма. Куда еще меня могут завести эти странности? Я пока не задумывалась. Главное пережить сегодняшнюю ночь и показать всем Элинари. А в частности, одному из них, что с магией или без. Играю я исключительно по своим правилам, и что со мной лучше не связываться. А Эльвен, вошедшая Лизея, увидела платье и осеклась. Что это? Наряды на сегодняшний вечер. Но разве вы... Его Альверство мне ничего не говорил. Его Альверство ни о чем не знает. И я буду тебе искренне благодарна, если ни о чем не узнает и дальше. Это сюрприз. Лизея улыбнулась. «Вы не представляете, как я рада, Айльвейн!» «Почему?» — невольно улыбнулась в ответ. «Лиззей мне искренне нравилась. Мне нравилось с ней общаться. В ней не было этого снобизма, которым за несколько футов несло от всех Элинарии. Не было превосходства, с которым я постоянно сталкивалась на каждом шагу. Она оставалась рядом со мной не потому, что так приказал Золтер, который Ильер и вовсе не потому, что для нее это было обязанностью. Ей тоже нравилось проводить со мной время, и вчерашний короткий ужин с ней оказался куда приятнее, чем несколько часов, которые я провела с Амалией. Амалия больше не плакала, но разговор у нас совершенно не удался. Попытки поговорить о доме вызывали в ней какие-то совершенно упаднические мысли. И я вынуждена была перевести тему. Попробовала поговорить о местной кухне, о том, как мне не хватает книг. Но в итоге мы снова скатились к тому, от чего ушли. Амалия постоянно намекала, что я должна вернуть ее обратно, потому что именно из-за меня мы здесь оказались. В конце концов, я не выдержала и достаточно резко ее осадила. После этого наше общение быстро закончилось. «Потому что у вас сияют глаза. Мне кажется, это первый раз, когда я вижу, чтобы у вас сияли глаза». «Вы вся сияете. Правда?» Я даже в зеркало посмотрела, чтобы убедиться. И, кажется, Лизея была права. Впервые за все проведенное в Аурихеймое время я чувствовала себя на удивление уверенной и полной сил. Даже несмотря на оковы. «Спасибо», — отозвалась я. «Мне очень приятно, что ты об этом сказала. И я бы хотела с тобой посоветоваться о том, что мне надеть». Элинария мгновенно взглянула на оставленные наряды. «Мне кажется, вам пойдет...» «Нет. Из этого мне ничего не нравится. Ты не расскажешь, как одеваются при дворе жизни?» Лизей посмотрела на меня как-то странно. «Надеюсь, я не сказала глупость. В наших легендах двор жизни существовал наряду с двором смерти и двором стихий Правда, про Ахайандами ровным счетом ничего не упоминалось». «Лизея, я спросила, что-то не то?» «Нет, Альвейн, просто...» «У нас не принято упоминать». Она осеклась, но потом все-таки продолжила. «Двор жизни. Они все мертвы». После слов Лизея в комнате стало очень тихо. Так тихо, что тоненький писк из-за двери ванной комнаты и скрежетания когтей показались слишком громкими. Я вспомнила, что закрыла льера потому что постоянные шипения и вытаращенные глаза крылатых Элинари совершенно не способствовали благоприятной обстановке для выбора платья. Когда котенок обрычал одну попытавшуюся приблизиться ко мне и звучно класнул зубами, из-за чего ее крылья посинели, пришлось отвести его в ванную и попросить посидеть там. «Элинари не могут умереть», — напомнила я Лизеи, «или скорее себе», — выпуская Бьеренгала. Тот с радостью метнулся к девушке, затормозил на повороте когтями и оставил на полу глубокие борозды. «Не могут, но...» Это был особый случай. Она опустила глаза и протянула котенку руку, позволяя пройтись по ладони шершавым языком. «Чем же особый?» «Спросите лучше у его альверства». «Я спрашиваю у тебя». «Они...» Лизей пожевала губы, словно сомневаясь. Но потом все-таки произнесла, «Двор жизни в те годы был правящим двором. Я приподняла брови. Да, ее неальство Альхиина была повелительницей Аурихейма. Двор жизни процветал, и здесь все было совсем по-другому. Представляю, когда здесь правила жизнь, наверняка все было иначе. Они были могущественны, очень». Их единственная слабость — рождение только магически одаренных девочек. Мальчики рождались слабыми. Их магия заключалась лишь в бессмертии, потому что они урожденные Элинари. Их использовали исключительно для деторождения, в качестве воинов, служителей при дворе или фаворитов. Каждый выбирал свою судьбу сам, но... «Подожди, я покачала головой». А как же наследники благородных родов? Их тоже использовали в качестве фаворитов? Да, это была большая честь — стать наложником. Лизей пожала плечами. Ну, или воинам, оберегающим двор. Я покачала головой. Да, Аурихей мне точно не понять, сколько бы времени я здесь не провела. Ее неальство была одержимо идеей еще большего могущества. «Скажем так, они были одержимы оба, его аэльверство и она». «Его альверство Мы сейчас говорим о прародителе-повелителе Аурихейма?» «Да нет же», — Лизей мотнула головой. «Его аэльверство Золтер был очень заинтересован в сотрудничестве с Альхииной. Совместными усилиями ученых наших дворов они нашли способ соединить источники жизни и смерти» и получить доступ к могуществу, равному по силе только изначальной. Возможность читать мысли и слышать любое живое существо из любого уголка Аурихейма, возможность раскрывать границы миров и перекраивать сущее, эта сила была действительно неукротима. В случае им справиться с этой силой, Аурихейм стал бы неуязвим, и, возможно, получил бы силу и власть, какой не знал ни один мир до него. То, что они придумали, так и не было обнародовано. Но в процессе экспериментов что-то пошло не так. Его альверство отказался от продолжения. Но Альхиина не захотела остановиться. То, что Золтеру очень много лет, было очень много лет, я догадывалась. Но то, какое он на самом деле древний, произвело на меня странное впечатление. Разум отказывался верить, что такое возможно. Точнее, разум вообще отказывался воспринимать все это, не как легенду. Хотя пора бы уже. Что-то произошло во время эксперимента во дворе жизни. Его альверство со свитой и главнокомандующими, как раз направлялись туда и чудом остались воплощенными. Наш повелитель едва сумел сдержать смертоносную мощь, которую выпустила альхиина, Но все они, все и жизни, включая повелительницу, не просто ушли за грань. Они растворились в пространстве. На землях двора жизни впервые возникла первозданная пустота. Оттуда она распространялась по Аурихейму, как заразная болезнь. Я молчала, слишком потрясенная, чтобы что-то сказать. «Так что не стоит вам наряжаться в их одежды», — покачала головой Лизея. «Лучше выберите что-нибудь из этих платьев, они такие красивые». Судя по мечтательному взгляду девушки, историческое отступление ее совершенно не взволновало. Что касается меня, мне сейчас вообще стало не до платьев. Насколько амбициозной и бессмысленно жестокой нужно быть, чтобы уничтожить весь свой двор ради сомнительного эксперимента. Разумеется, Альхиина рассчитывала на другой результат. Но, но если существовала хотя бы малейшая возможность такого исхода, разве не первый долг королевы защищать свой народ и свой мир, не просто королевы, повелительницы. Леди Лавиния. Ой, Альвейн. Тут же поправилась Лизея и кивнула в сторону разложенных нарядов. Я нахмурилась, но тут же напомнила себе, что прошлое Аурихейма не имеет ко мне никакого отношения, зато имеет настоящее. И в настоящем у меня проблемы поважнее амбиций правительницы двора жизни. ирея Ильер. Какая из этих проблем серьезнее, ума не приложу, но их надо решать по мере поступления. Первая — Ирея, которая хочет видеть меня своей фрейлиной. Вторая — Ильер, который сейчас вроде как золотар, Золтер. Я посмотрела на Лизею и улыбнулась. «Кажется, у меня есть идеи насчет платья», — сказала я.